Я покинула гостиницу в сопровождении мистера Оннера, так как мы находились в центре Вастернадана, путь к поместью Арнела стал короче втрое. И я отказалась от полёта на драконе или же с драконом в пользу тёплого уюта своего экипажа. Мистер Оннер позаботился о нагретых кирпичах и горячем глетвене, я не менее категорически отказалась проделать данный путь в компании лорда Арнела, ничем и никак не мотивируя свой отказ. По месте меня встречал лорд Энастао, один из выдающихся магов крылатого народа и учёный с профессорской степенью. Я была знакома с ним уже более 5 лет, и единственным чувством, которое мы оба питали друг к другу, было чувство взаимной неприязни. Мисс Ваерце, рад вновь видеть вас, произнёс профессор Энастао, протянув мне руку в желании помочь спуститься из экипажа самым неприемлемым образом. Его рука не была в перчатке. «И вам. Крепкого здоровья», — ответила я, игнорируя его жесты, дожидаясь мистера Оннера. Мой уважаемый повар мигом осознал ситуацию, спрыгнул с козел и помог мне спуститься. Тонкое лицо профессора Эна Стау выразило искреннее, презрительно брезгливое ко мне отношение, вероятно, по той причине, что мистер Оннер также был без перчаток. «Интересный выбор». не удержался от комментария дракон я промолчала, отделавшись вежливой улыбкой профессор энастау сильно недолюбливал профессора стентенна дракон, женившийся на своей ученице, был крайне разгневан узнав, что молодая жена согласилась на брак исключительно по причине отказа ей профессора стентенна брак, заключённый в запальчивости, ни к чему хорошему не привёл и закончился громким разводом дело, неслыханное для приличного общества котором развода не было место. Но дракон есть дракон. Несколько внезапно сгоревших домов, запогонный до смерти судья и полученный, несмотря на всё противодействие семьи несчастной девушки, развод. После кое его профессор Энастау стал парие в обществе. Его имя стремительно вычёркивалось из всех приглашений в списках гостей. Некоторые лавки закрыли перед ним двери. Лаборатория внезапно лишилась всех лаборантов, И последним ударом стал разрыв контракта с Императорским двором. Эна Стау вернулся в Эстернадан около 2 лет назад, и более о нём в столице не было слышно. Что ж, я была принеприятно удивлена, обнаружив, что мир драконов тесен. Позвольте сопроводить вас, произнёс Эна Стау, расширившийся на приглашающий к бункеру жест. О, если бы я могла отказать. Это весьма любезно с вашей стороны. прижимая к себе тетратик аспекта, с лёгким поклоном ответила я. И поскрепящему от мороза пути, из идеально отёсанных камней, мы направились ко входу. По счастью, мистер Оннер неотступно следовал за нами. А, удивительное дело. Глядя вперёд и словно не взначай, произнося определённо заранее заготовленную речь, начал профессор Эннсталл. Магический ритуал, созданный профессором Стентоном. внезапным образом работает лишь при наличии единственного важного фактора — вашего присутствия. Занятно, не находите? Да, вы правы, крайне занятно. От вежливой улыбки сводила скула. Я всё время думаю об этом. Продолжил провокационный допрос профессор Энастал. Для чего Стэнтон замкнул эффективность трансформации на вас? И пристальный? практически требовательный взгляд. О, я могла бы ответить многое. К примеру, могла бы начать с того, что мне откровенно повезло, и я обладаю невосприимчивостью к магии драконов, весьма относительной невосприимчивостью, как оказалось после столкновения с лордом Арнелом. Ещё я могла бы сравнить себя с прибором, точно и чётко выверенным, оттого и результат получался точный и предсказуемый. Так что мне было что ответить, но имелась одна проблема. Я не желала отвечать, а профессор определённо ожидал ответа. Более того, он его практически требовал, словно бы имел на это какое-либо право. Интересный повод для размышлений. Отделалась с вежливым замечанием. Весьма. Осознав, что ответа не будет, процедил профессор. И содрогнулся всем телом, с трудом продолжив путь. Но едва ли я стала бы обсуждать его за подобную реакцию. Из входа в бункер высунулась голова лорда Бастуа, расположенной на очень длинной и тонкой шее. И я могла бы поклясться, что еще вчера шея этого частично трансформировавшегося дракона была толще. «Благосостояние, мисс Вайерти!» весело поприветствовал меня лорд Бастуа, точнее его голова. «Профессор, и она стал. Вам удалось найти решение нашей э, небольшой проблемы». Я остановилась, потрясённо осознавая факт явного вмешательства в ход трансформации, и медленно повернулась к профессору. Дракон молча отвёл взгляд. Потрясающе. А вы согласовали проведение опыта с лордом Арнелом? прямо спросила я. Он а, был несколько занят, уклончиво ответил Энастао. О, господи. и я едва не обронила тетради, увидев, что длинная и тонкая шея Бастуа завершается почти детскими ручонками в количестве не менее 12 штук. Мисс Вайерти, мистер Оннер подошёл ближе, вовсе невежливо оттеснив дракона. Вам нехорошо. Это был чудесный повод избавиться от профессора Энастау и от накатывающей истерики. Мистер Оннер, пожалуйста, проводите меня, если вас это не затруднит. Тихо попросила я. Мне подали локоть. и повели прямо к сюр реалистичному определённо подвергнувшемуся чудовищным трансформациям лорду Бастова, точнее его голове, шее и ручкам. Старший следователь, приблизив к мне своё лицо, мрачно констатировал: "Судя по вашей реакции, мои дела плохи". "Судя по моей реакции определённо". Но я вдруг поняла совершенно отчётливо, профессор Эннстаут тоже отреагировал весьма странно, хотя он как, проверьши эту чудовищную трансформацию, должен был бы знать, в каком состоянии Бастула. И тут у дракона выросло ещё две пары рук. Я пошатнулась. Мистер Оннер галантно и твёрдо меня поддержал. Позади тихо выругался Энастау. В этот миг с небес рухнули два дракона, чтобы в паре метров от каменной поверхности стремительно трансформироваться в лорда Арнела и лорда Гордона. В следующую секунду Арнелл вопросительно возрелся на Энастау, Профессор заметно побледнел. Вы лишаетесь права магической практики на всех территориях драконов, сухо произнёс мэр Вестернадана. Приговор был чудовищен по сути, профессор побогревел от гнева, но его гнев оказался сощей пылью в сравнении с ледяной яростью лорда Арнала. "Повинуюсь", с глухим отчаянием произнёс лорд Энастао. Лорд Гордон едва ли обратил внимание на происходящее, поспешив ко мне. Мисс Ваерте произнёс он с улыбкой, глядя на меня. Лорд Гордон. Я с нескрываемой теплотой улыбнулась в ответ. Как вы? Младший следователь подал мне руку. Отпустив локоть мистера Онера, чем существенно облегчил его путь, я приняла помощь лорда Гордона и направившись с ним к входу в бункер, "И многочисленным конечностям лорда Боста ответила. Надеюсь на лучшее в будущем, а вы?" Себастьян взглянул в мои глаза и тихо ответил, уже практически счастлив, ведь вы рядом. Вам удалось отдохнуть. У лорда Гордона были синие глаза, тёплые руки, открытое сердце и совершенно обезоруживающая улыбка. "Вполне. А вы не заняты сегодня ночью?" "Занят." Лорд Гордон прошёл вперёд, чтобы помочь мне спуститься по ступеням. И это лучшее из всех возможных занятий. Сегодня я буду занят исключительно присутствием рядом с вами. И предстоящая ночь перестала казаться столь мрачной. Радостно улыбнувшись лорду Гордону, я обратилась к голове лорда Бастуа, беззвучно, практически парящей в воздухе. Полагаю, сегодня мы начнём с вас. И учитывая уже имеющуюся ситуацию, боюсь, трансформация будет крайне болезненной. О, мисс Ваерте, вы действительно полагаете, что может существовать что-то ещё более скверное, нежели бесконечное множество рождающихся из моего тела рук? Мысленно содрогнувшись при мысли о подобном, я продолжил спускаться по каменным ступеням, почему-то зацепившись за одно единственное его слово рук. Холодное монументальное подземелье Моя ладонь, крепко сжатая ладонью лорда Гордона. Следующий за нами мистер Оннер. Сюр, реалистичная голова дракона, бледный профессор Энастао, мрачной тенью движущаяся, почти не слышно. А я почему-то думаю исключительно о слове рук. И к собственному негодованию ощущаю, как сильнее бьётся сердце, напоминая о безумном ритме обжигающего поцелуя, о прикосновении горячих пальцев, о ладони, сжавшей мою... И невольно обернувшись, я увидела взгляд лорда Арнела, спускающегося позади всех. Тёмные глаза дракона почти горели ледяной яростью. Клаки были сжаты, непроницаемое выражение лица, как каменная маска, скрывало бушующее за ней пламя. Он перехватил мой взгляд, а до того, своим практически прожигал лорда Гордона, и я мгновенно отвернулась, более всего мечтая в этот миг забыть. забыть о том, что произошло в охотничьем домике, забыть о тех чувствах, что испытывала тогда, забыть о стыде, который жгал за всё испытанное, просто забыть. Была уверена, что стоит начинать с лорда Мосто. Тихо и серьёзно спросил лорд Гордон. Да. Я взглянула на него с бесконечной благодарностью, но он никогда не узнает, за что я столь благодарна его вопросу, отвлёкшему меня от чудовищных мыслей. иначе, боюсь, к утру будет. «Вы не могли бы в таком случае поторопиться!» — нервно вопросил лорд Бастела, содрогаясь от очередной неконтролируемой мутации. «Вы правы, стоит поторопиться!» — полностью согласилась с его мнением я. Лорд Гордон, взглянув на меня, молниеносно подхватил на руки. Я порадовалась тому, что не уронила тетради. Мистер Оннер крикнул вслед «Я догоню!» «Профессор Энастао!» Разразился куда более значительной тирадой, начав с покровительственного «Мисс Вайерти, поспешность в подобных делах недопустима и…» Но его никто не слушал. В какой-то момент я зажмурилась, и вовсе нет удовольствия. Наблюдать, как стремительно мелькают повороты и стены, было ужасающе, а поэтому я с облегчением выдохнула, едва дракон остановился. «Я напугал вас?» «О нет, что вы! Вовсе не вы!» Я открыла глаза… и улыбнулась младшему следователю. Напугала скорость, с которой вы перемещались. Это был минимум. Лорд Гордон осторожно поставил меня на ноги. «Я надеюсь, вскоре получится продемонстрировать вам, что такое полёт. Вот там скорость и простор. А не хватает всего одного — вас». Его ладонь с нежностью коснулась моей щеки и тут же опустилась вниз, прерывая касание. Голова лорда Басто весьма быстро примчалась вслед за нами, так что следовало соблюдать приличие и в целом отвлечься от любых посторонних мыслей. Последняя тёплая улыбка Себастьяно и поворот к центру пещеры, чтобы в ужасе отшатнуться, и двоя я увидела не только дюжины рог, но четыре спаяных тела дракона, множество ног когтей и одно единственное обречённо повисшее крыло. И оно становилось всё меньше. О боже, только и смогла выговорить я. Лорд Гордон обнял совершенно неожиданно, прижал к себе спиной и тихо вопросил. «Аннабель, вам известно, что я люблю вас?» Я замерла, ощущая тепло его дыхания у своего виска и совершенно не понимая, к чему данный вопрос. «Вероятно, — продолжил младший следователь, всё так же касаясь дыхания моего лица. — Вам уже известно о резерве силы, который есть у каждого дракона мужского пола, и о его неимоверном усилении, едва дракон — обретает крылья. Известно, не стало трясать я с ужасом, осознавая совершенно ненужные особенно в данный момент руки, его крепко сжимающие меня руки. Они были не такими. Им не хватало той феноменальной уверенности, что отличало прикосновение лорда Арнола, и той силы, что находилась под железным контролем, и той нежности, что отличало его касание. Трижды проклятые, совершенно ненужные мне мысли. Да, мне известно. Решительно подтвердила я, накрывая руку лорда Гордона своей ладонью. Но я не понимаю, почему вы заговорили об этом. Дракон обнял чуть крепче и прошептал. Закройте глаза, Аннабель. Я подчинилась. Едва сдержала вскрик. Меня тянуло куда-то в горы. Не на Железную гору, с единственной вершины, а куда-то далеко. Неизмеримо далеко, куда-то, где тёмные вершины тонули в сезом тумане, куда-то к ним, захлёстывающим чувством полёта, от которого ожималось сердце. А затем мой внутренний взор застыл перед озером, небольшим, но очень глубоким синим озером, в котором плескалась вовсе не вода, сила. Теперь она твоя, едва слышно прошептал лорд Гортон, как и моё сердце. Это это слишком выдохнула неимоверным образом, ощущая другое озеро и другую силу, то, что давно было во мне, то, что я получила без слов и предложений. Она просто в какой-то момент стало и моей тоже. И эта сила звала, требовательно и гневно, словно испытывала ревность к источнику силы лорда Гордона. И эта сила не была Горным озером. Это было что-то иное, огромное и непостижимое, словно закованный льдом северное море лишь часть кое-го остаётся водой странное ощущение спасибо за ваше доверие я заставила себя сказать это благодаря дракону за дар невероятный дар который не желал принимать понимаю что ты не собираешься её использовать проявил удивительное для любого другого дракона но естественное для него самого понимание себастьян «Ну, теперь ты знаешь путь, и если что-нибудь случится, просто пообещай, что в критической ситуации ты используешь и этот козырь». Я обернулась, взглянула в его глаза и молча кивнула. Он улыбнулся в ответ и мгновенно отпустил, более не поруча моё добродетель в глазах хаотичное, умножащегося лорда Бастуа, и уже подоспевших к нам мистера Оннера и профессора Энастау. Именно последним я ей приказала. Записи все, максимально быстро. И дёрнула завязки стягивающего ворот плаща. Увы, в отличие от получения записей, всё остальное быстрым быть вовсе не обещало. Ночь предстояла долгая и мучительная. И я знала об этом.